Глава 27. Только не думай, что мы в самом деле теперь друзья. Саша помогла ей смыть кровь с лица и снять испачканный вечерний наряд. Я это делаю только ради брата. Ты все еще меня бесишь. Взаимно. Лиза аккуратно сложила на столе украшения, принесенные агатой. Потом надела простое черное платье и кроссовки. Голова все еще кружилась, а переносица гудела. Девушка взглянула на себя в зеркало. Глаза казались красными от количества лопнувших сосудов. Жилка на лбу вздулась. Лиза провела по ней рукой и почувствовала шар от собственной кожи. «Кто-нибудь раньше так делал? Откуда ты знала, что у меня получится?» «Вспомнить путешествие в Астрале, которое тебя заставили забыть?» «Я не знала, получится или нет. А таблетки для восстановления памяти Агата делает, чтобы смотреть на прошлые бои. Ну, знаешь, со стороны взглянуть на свои косяки» чтобы в будущем не повторять. Я таскаю их периодически. Забавно, как будто фильм с самим собой смотришь. Жаль, что поменять в нем ничего нельзя, и голова потом болит ужасно». Лиза вздрогнула. Но я на несколько минут стала сама собой и сказала Никите, как меня найти. И раз я все еще здесь, значит, у меня получилось. «В смысле?» Александра посмотрела на нее из-под лобья. «Ты что-то путаешь. Обычно это работает не так, Никто не может вмешиваться в прошлое, иначе Никиту бы уже вылечили. Я могу его спасти. Знаю, кто может снять проклятие. Очень самоуверенное заявление. Даже маме это не под силу. Мама, мама, передразнила ее Лиза, теряя терпение. Она всеми манипулирует. Думаешь, сможешь ее контролировать, когда она станет твоим фамильяром? Разумеется, я буду самой сильной ведьмой существовавших когда-либо. Ты или все-таки она? Как думаешь, чья воля окажется сильнее? Я знаю, что ты делаешь. Даже не пытайся. Мама любит меня и все делает ради моего будущего. Не смей на нее наговаривать. Никита тоже пострадал ради твоего будущего. Это совсем другое. Виноваты напыщенные гады из круглого стола. И вместо того, чтобы искать способ помочь ему, твоя мать хочет еще больше разозлить тех ведьм? Мы отомстим. Даже если вы победите, чем это поможет Никите? «Если ты и правда любишь брата, отведи меня к нему и не мешай. Я уже обещала ему помочь». «Вот почему он так за тебя уцепился. Потому что кормишь его невыполнимыми обещаниями». Александра отступила на шаг, и её лицо перекосилось от злости. «Тогда ты еще больший манипулятор, чем мама. Я жалею, что дала тебе эту таблетку. И жалею, что не убила тебя еще в тот раз, когда ты только приехала сюда. Если не хочешь помогать, я сама его найду». Лиза направилась к двери, оттолкнув стоящую на пути девушку. «И не смей снова шантажировать меня и угрожать ночки». «Стой!» — срывающимся голосом сказала Саша. «Расскажи, что ты собираешься сделать с Никитой. Я должна знать». «Зачем? Чтобы сразу донести мамочке?» «Нет», — александров вскинула подбородок, задирая нос. «Чтобы знать, что ты не сделаешь еще хуже». Лиза отпустила ручку двери и повернулась к собеседнице. В залесье живет одна необычная девочка. Она питается проклятиями и очищает лес. Я думаю, она может спасти Никиту. Это не та, которая убила Милу, и которую вроде как победила ты. Ведь именно поэтому тебя выбрали исполнять роль верховной ведьмы. Я не убила ее, призналась Лиза. Не смогла. Она просто ребенок и не хотела причинять зло. На лице Александра удивление сменилось недоверием, а потом снова злостью. «Чем может помочь моему бедному брату малодушная идиотка, отпустившая монстра?» Вита не монстр. И Мила погибла случайно. Никто не знал, что только проклятие поддерживало в ней жизнь. «Мы должны уничтожать этих тварей. Для этого мы объединяемся в Ковины. Ты нарушаешь главное правило ведьм!» «Да ну, а ты и твоя мама, наверное, свято верите в традиции. Поэтому ваш план безупречен». Саша опустилась в кресло и обхватила голову руками. «Я не знаю, что мне делать», — пробормотала она. «Помоги мне отвезти Никиту в залесье. А если не получится? Если твой монстр не поможет ему или вообще убьет его, как милу?» «Я не допущу». Александра покачала головой. «Слушай», — Лиза села рядом с ней на корточке и заглянула в лицо. «Давай забудем ненадолго, что не нравимся друг другу. Пусть то, что нас объединяет, станет самым важным». «И что же это?» — фыркнула Саша в ответ. «Любовь к Никите». Александра помедлила, не сводя с Лизы глаз. Потом встала и протянула ладонь для рукопожатия. «Хорошо. Но если что-то пойдет не так, я сразу расскажу обо всем маме. Она будет в ярости, когда узнает, что тут замешан монстр и что ты всех обманула». Лиза тоже поднялась, неуверенно пожала Саше руку. «Теперь покажешь мне, где вы его прячете?» Идем, Возьми с собой птицу». Мне кажется, Никите без нее становится хуже. Лиза повернулась к сидящему на площадке лютику и вытянула руку, приглашая забраться на плечо. Саша, нахмурив брови, выглянула за дверь. Пока тихо, идем. Думаю, все крепко спят после вечеринки. Они прошли через жилой корпус, спустились вниз и вышли из здания. Значит, он все-таки не в особняке, не в той комнате с книгами и камином? Спросила Лиза и пожалела, что не накинула куртку. Морозный воздух пробирал до костей. «Ты и там успела побывать?» насмешливо переспросила Саша. «Нет, в ней он жил до того, как случилось несчастье. Мама велела ничего не трогать, и, наверное, в комнате все давно заросло плесенью». Они прошли через сад. Постриженные кусты и кроны плодовых деревьев укутала и Морось хрустела под ногами. Лютик оживился, издавал скрипящие звуки и пытался хлопать крыльями, задевая Лизину щеку. Пички тоже без хозяина было плохо», — заметила Александра. «Связь между ведьмой и фамильяром правда такая сильная? У тебя и твои кошки тоже так?» «Ночка понимает меня лучше всех», — неохотно ответила Лиса. «Не хотелось делиться сокровенным с Сашей, но ситуация вынуждала. Она всегда чувствует, если мне плохо или нужна помощь, не позволяет раскисать и чувствовать себя одинокой. Вот как». «Значит, меня всегда будет поддерживать моя мать», — Но ты бы хотела другого, верно? Не удержалась Лиза, настоящего фамильяра. Саша смерила ее высокомерным взглядом, потом кивнула на небольшое двухэтажное здание, притаившееся за изгородью Розария. Мы пришли. Мама держит Никиту здесь, за ним присматривают две медсестры. Мы хорошо им платим, поэтому они молчаливы и внимательны. Еще у них есть электрошокеры на случай незваных гостей. Меня они знают, иногда я беру брата погулять в саду. «Но вот тебя точно не пропустят, поднимут тревогу!» «И что будем делать?» Девушка остановилась у упокрытой увядшими стеблями и цветами изгороди. Саша пнул ее носком сапога, и посыпались сморщенные коричневые лепестки. «Ты веришь этому монстру?» «Уверена, что он сможет вылечить Никиту!» Лиза хотела ответить, что не знает. Что ей тоже страшно. И она даже не представляет, как найти Виту в лесу, ведь дряда уже должны были впасть в спячку но вместо этого ободряюще улыбнулась и спросила, «Ты в детстве любила сказки?» «При чем тут это?» — удивилась Саша. «Помнишь, герой вроде Ивана-Царевича спасает волка, а тот потом обязательно приходит на помощь в нужный момент. Вроде говорящий волк — стопроцентный монстр, но если герой сказки не пожалеет его и не отпустит, в финале погибнет сам. Не все чудовища должны умереть. Может, если собираешься стать верховной и поменять правила, рассмотришь такой вариант?» Саша фыркнула. Если увижу своего брата, стоящим на ногах без посторонней помощи, обязательно об этом подумаю. Она взглянула на темные окна здания. Я оставлю дверь открытой и отвлеку медсестер. У тебя будет минут десять, чтобы войти, увидеть Никиту и выйти. Не задерживайся надолго, иначе будут неприятности, поняла? Лиза кивнула. Вон в том окне. Саша указала пальцем. Я открою форточку. Это будет значить, что ты можешь войти. «Никита в палате на втором этаже». Александра тряхнула волосами и зашагала ко входу в здание, не оборачиваясь. Лютик взволнованно каркнул. Лиза успокаивающе погладила его по спине. «Подожди немного. Скоро выясним, почему твой хозяин больше не хочет со мной разговаривать». Несколько минут показались вечностью. Тонкая ткань платья, казалось, заедневела от холода. Наконец форточка в окне приоткрылась, и Лиза, пригнувшись, чтобы ее не заметили, быстро двинулась к дверям. Внутри сразу обдало теплом. Лиза опустила Лютика на пол, и Ворон послушно засеменел вперед, показывая дорогу. Проходя мимо комнаты, за закрытой дверью которой слышались голоса, Лиза остановилась, а потом снова пошла вперед, стараясь ступать бесшумно. Лестница на второй этаж остро пахла антисептиками, как в больнице. Ворон, потеряв терпение, поднялся в воздух и быстро преодолел расстояние до нужной палаты. Лиза замерла у входа, набираясь решимости, а потом стиснула пальцы в кулаки и вошла. Никита сидел спиной к двери и смотрел в окно. У девушки шелось сердце при виде знакомого силуэта в инвалидном кресле. Лютик издал скрипящий звук, поднялся в воздух и спланировал хозяину на плечо. В палате не было ни полок с книгами, как в той комнате, или нормальной мебели. Только белые стены, узкая больничная койка, череда издающих монотонный гул медицинских приборов вдоль стены. «Я здесь», — сказала Лиза шепотом. «Я нашла тебя». Кресло зажужжало и медленно развернулось. Человек в нем казался гораздо меньше того Никиты, который являлся ей в астральном измерении. Красивое лицо осунулось, болезненно, бледная кожа кое-где покрылась желтыми пятнами. Тело было неподвижно, худые руки безвольно лежали на подлокотниках, и только дрожащие пальцы тянулись к ногам управления креслом. Лиза заметила, с каким усилием он переместил на нее взгляд и заставила себя улыбнуться хотя на глаза навернулись слезы. «Я знаю, как тебя спасти. Только, пожалуйста, продолжай со мной говорить. Ты ведь обещал не оставлять меня, помнишь?» Никита попытался снова развернуть кресло, чтобы отвернуться от нее, но Лиза быстро подбежала к нему и легко поцеловала в холодные сухие губы. «Прости меня за то, что я наговорила. Я могу все исправить. Ты уже поверил мне однажды. Пожалуйста, доверься снова». Голоса с первого этажа стали громче. Лиза встревоженно обернулась, потом снова посмотрела на Никиту. «Я кое-что вспомнила. Почему нам казалось, что мы знакомы, и почему нас так тянет друг к другу?» Никита следил за ней одними зрачками. «Я всю жизнь думала, — продолжила Лиза, — что все делаю правильно. Слежу за знаками, слушаю мир вокруг и раскладываю случайности в нужном порядке. Я не подозревала, что способна на большее, пока не увидела тебя. И не знаю, правильно ли то, что я сделала с нами. «С тобой. Ты серьезно думаешь, что смогла бы провернуть такое без моего участия?» Фыркнул Никит у нее в голове, и Лиза вздрогнула от неожиданности. «Так ты знаешь, мы выбрали друг друга. Я не могу вспомнить, когда и где, но достаточно самого факта. Больше всего я боялся, что ты пожалеешь о своем выборе, когда увидишь меня настоящего. Я знаю, как все исправить. Там, где мы встретились впервые, я дала тебе обещание. Почему ты помнишь, а я нет?» С первого этажа послышался шум. Александра громко отчитывала кого-то за грязь в коридоре, настойчиво требуя показать график уборки. Чёрт. Лиза снова обернулась в сторону двери. Похоже, мне пора идти. Я все расскажу, обещаю. Пусть Лютик побудет у тебя, ладно? Он скучает. У меня есть план. Саша расскажет подробности. Если все пойдет как надо, увидимся уже завтра, хорошо? На прощание она поцеловала Никиту в лоб, поймав идущие от него волны удивления, смущения и надежды. Потом быстро, не оглядываясь, выскочила из комнаты, добежала до выхода и снова нырнула в холодный воздух замерзшего сада. В голове стало ясно, как будто солнце выглянуло из-под сгустившихся туч. Внезапно все встало на свои места. Кусочки мозаики сложились. Ничто не происходит просто так. Все ее поступки имели значение. От покупки странного зеркала до решения отпустить Виту. И пусть проще не стало, теперь во всем был смысл. «Может, мы и способны навязывать свою волю миру?» — подумала Лиза. «Но в ответ он заставляет меняться нас самих».